Студия Медиакнига представляет. Александр Дюма. Королева Марго. Читает артистка Лидия Леликова. Звукорежиссёр Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании 3w.mediakniga.ru. Александр Дюма.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 Густая, грозная, шумливая толпа напоминала тёмное заиблющее море, откуда нёсся рокот набегавшего прибоя. Людские волны, прорываясь сквозь улицу Фассе-Сен-Жерман и улицу Острюс, заливали набережную, приливали к стенам Лувра и отливали к цоколю Бурбонского дворца.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 Простить брату короля герцогу Анжуйскому смерть своего отца, убитого в Жарнаке капитаном Монтескью? Или как молодой герцог Гис простит адмиралу Колиньи смерть своего отца, убитого в Орляне дворянином гугенотом Пальтро де Мире? Больше того, Королева Жанна Наварская, мужественная супруга безвольного Антуана Наварского, сосватавшая своего сына за Маргариту Вуа, умерла каких-нибудь 2 месяца тому назад. И о причине её внезапной смерти ходили подозрительные слухи. Повсюду говорили шёпотом, а кое-где и громко о том,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 Милая тётушка, не беспокойтесь. Вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я ни гугенот, но и не дурак. И если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу её венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду.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 Как вам известно, королева-мать суёт свой нос во всё, но об этом деле пока не знает ничего. Поэтому нам надо будет вести воскрытно, так чтобы королева о нём даже и не подозревала, а то с её сварливостью она нам всё испортит. Клееньи при всём своём умее и опытности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 за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились. Смерть наварской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха и их юного вождя сулил нежданно счастливый поворот судьбы.